Так что же случилось? Что произошло страшного? Проводив меня, ты не сразу вернулся в свою каюту. Сначала зашел к капитану, и вы вместе с ним направились в бар. Для вас это было обычным делом. Когда вошли, сразу произвели впечатление на публику. Капитан был в своей форме, подтянутый. Ты весь элегантный и внешне респектабельный, известный многим на побережье, знаменитый Мегре. Владелец необыкновенного для людей этих мест каравана. И вы прекрасно понимали, что производите на окружающих впечатление. Вы подсели за столик трём молодым девушкам из деревни. Им было всего по восемнадцать. Они школу только что закончили. Вам за столик сразу же подали шампанское, конфеты и новые фужеры. Лучше, красивее тех, что стояли раньше». Ты взял одну из девушек за руку, наклонился к ней и стал говорить ей что-то на ухо. Я поняла, это называется комплименты. Потом танцевал с ней несколько раз и все продолжал говорить. Глаза девушки блестели, она была словно в другом сказочном мире. Ты вывел ее на палубу, как и мне показывал девушке теплоход, завел ее в свою каюту, угостил там же, чем и меня» шампанским, конфетами, и вел себя с ней немножко не так, как со мной. Ты был веселым, со мной серьезным и грустным даже, а с ней веселым. Я хорошо это видела через светящиеся окна твоей каюты, и, может быть, тогда мне немножко захотелось быть на месте этой девушки. «Ты что же, ревновала? Анастасия? Не знаю. Чувство было какое-то незнакомое для меня». Я вспомнил этот вечер и этих молодых деревенских девушек, так стремившихся тогда выглядеть постарше и современнее. Утром с капитаном теплохода Александром Ивановичем Сенченко мы еще раз посмеялись их ночной выходке. Тогда в каюте я понимал, девушка была в таком состоянии, что готова на все, но у меня и в мыслях не было овладеть ею. Об этом я сказал Анастасии, на что она ответила. Ты все же овладел ее сердцем. Вы вышли на палубу, шел мелкий дождик, и ты набросил на плечи девушки свой пиджак, потом снова увел в бар. Так ты что же, все время в кустах под дождем стояла? Это ничего. Дождик хороший был, ласковый, только смотреть мешал. И мне не хотелось, чтобы и юбку мочил он, и платок. Они мамины. От мамы мне достались. Но мне очень повезло. Я пакетик целлофановый на берегу нашла. Я их сняла, в пакетик положила и спрятала под кофточку. Анастасия, если ты домой не ушла и дождь начался, вернулась бы на теплоход? Не могла. Ты же проводил меня, и другие заботы у тебя были, да и заканчивалось все. Когда пришло время окончания вечера, и теплоход нужно было уводить, вы по просьбе девушек и, главное, по просьбе той девушки, которая была с тобой, задержали теплоход. Все было тогда в вашей власти, включая их сердца, и вы упивались этой властью. Девушкам была благодарна местная молодежь, они тоже ощущали себя одаренными властью через вас». Они совершенно забыли о тех молодых людях, которые были в том же баре, и с которыми они дружили еще в школе. Вы с капитаном проводили их до трапа. и пошел к себе в каюту, капитан поднялся на мостик, и теплоход, дав гудок, медленно, очень медленно стал отчаливать от берега. Девушка, с которой ты танцевал, стояла на берегу среди подруг и местной молодежи, провожающей теплоход. Ее сердечко билось так сильно, словно стремилось вырваться из груди и улететь. Мысли и чувства смешались. За ее спиной чернели очертания деревенских домов с потушенными огнями. Перед ней от берега навсегда уходил белый теплоход, горящий множеством огней, щедро разливающий по воде и ночному берегу музыку, На нем ты, сказавший ей так много прекрасных, неслышных ею ранее слов, завораживающих и манящих, и все это медленно и навсегда удалялось от нее. Тогда и решилась она на виду у всех. Девушка сжала свои пальчики в кулачки и отчаянно закричала. «Я люблю тебя, Владимир!» Потом еще и еще раз ты слышал эти крики. «Да», — ответил я. Их невозможно было не слышать, и люди из твоей команды их слышали. Некоторые из них вышли на палубу и смеялись над девушкой. Мне не хотелось, чтобы надсмеялись над девушкой. Потом они, словно осознав что-то, перестали смеяться. Но ты не вышел на палубу, и теплоход продолжал медленно удаляться. Она думала, ты не слышишь ее, и продолжала упорно кричать, я люблю тебя, Владимир. Потом ей стали помогать ее подружки, и они кричали вместе. Мне было интересно узнать, что за чувство такое любовь, из-за которого теряет человек контроль над собой. Или, быть может, помочь захотелось той девушке. И я крикнула вместе с ними, «Я люблю тебя, Владимир!» Я словно забыла в тот момент, что не могу произносить слова так просто. За ними обязательно чувство осознанность и достоверность природной информации. Теперь я знаю, насколько сильное это чувство. Оно и разуму не очень-то подвластно. Та деревенская девушка стала чахнуть и пить спиртное. Я ей с трудом помогла. Теперь она вышла замуж и погружена в повседневные заботы. А мне к своей и ее любовь пришлось добавить... История с девушкой немного взволновала меня. Рассказ Анастасии хорошо и детально воскресил в памяти тот вечер. И все действительно происходило так, как она говорила. Это было реально. Своеобразное объяснение Анастасии в любви не произвело на меня тогда никакого впечатления. Даже когда я увидел ее образ жизни, познакомился с ее мировоззрением, она все же казалась мне какой-то нереальной. Несмотря на то, что сидела она рядом со мной, и можно было запросто дотронуться до нее, сознание, привыкшее пользоваться иными критериями оценки, не воспринимало ее как существующую реальность. И если в начале нашей встречи меня влекло к ней, то теперь она уже не вызывала прежних эмоций. Я спросил, так значит, ты считаешь случайным появлением в тебе этих новых чувств? они желанны ответила анастасия они даже приятны, но мне захотелось чтобы меня так же любил ты. я понимала что узнав меня мой мир немного поближе ты не сможешь воспринять меня как обычного человека, может быть даже будешь бояться иногда оно так и произошло я сама виновата много ошибок совершила. Все время почему-то волновалась, спешила, объяснить не успевала. Глупо как-то все, да? исправляться надо. При этих словах она чуть грустно улыбнулась, тронула рукой свою грудь, и я сразу вспомнил происшествие одного утра моего пребывания у Анастасии.